Глава 9. Пройдя через портал в своей комнате в компании двух эльфов, Алина оказалась в просторном светлом зале. С интересом осмотревшись, она мысленно отметила, что теперь стены комнаты были обшиты широкими деревянными панелями. Внизу темнее на пару тонов, чем вверху. Рядом с дверью, которая практически сливалась со стенами, висели мишени. Позади Алины находился вход в еще один тренировочный зал. Да и окна, не в пример прошлому помещению, здесь высокие, заливающие помещение с золотистым солнечным светом. Сейчас они были открыты настежь, пропуская свежий воздух. А вот пол, как и раньше, земляной. Хорошо, что хоть в моей комнате он самый обычный. Я скоро отвыкну ходить через двери. Обернувшись к Даниеру, сказала Алина. «Не волнуйся, не разучишься», – заверил эльф. «Просто сейчас мы даем возможность хоть немного восстановиться». До того, как тебя атакуют желающие познакомиться поближе. А вот об этом можно было и не напоминать. Пробормотала Алина во всех красках, представив открывшуюся перспективу. От этого, к сожалению, никуда не деться. Улыбнулся Даниер, совершенно не испытывая этого самого сожаления. Сдержки славы. Ох уж мне это слава! Вздохнула девушка. Не волнуйтесь так сильно. Откликнулся Алталандер. Присев на одну из камей во множестве стоящих около стен. «Я не думаю, что они уж так сильно будут вас доставать. Со временем успокоиться, нужно только подождать». Наш уважаемый целитель совершенно прав. Чуть склонив голову, согласился Даниэр. «Не будем отвлекаться на ненужные сейчас размышления. Лучше перейдем к более увлекательному занятию». Небрежно бросив свою куртку рядом с Алтом Иландром, он прошел на середину зала и поманил Алину к себе. Она не стала заставлять себя ждать, решив целиком отдаться тренировкам. Все же, что не говори, а эльфы довольно шустрые, да и приемы у них немного отличаются. Ну что же, начнем. Даниэр принял боевую стойку и кивнул, предлагая Алине нападать. Надеюсь, мне сделают скидку из-за не совсем подходящего наряда? Девушка указала взглядом на свою одежду. Владыка сказал обсудить с тобой нужный ли мне гардероб. Сразу же после тренировки пообещал эльф. «А может, прямо сейчас?» – предложил целитель, вставая со скамьи. Платье Алты Алире действительно не совсем подходит. Противник не будет ждать, пока напереоденется. Сурово напомнил Даниер, ненадолго выходя из боевой стойки. Сегодня вполне можно и потерпеть. На это Аландору нечего было возразить. И он послушно занял место наблюдателя. Алина придерживалась того же мнения, что и Даниер но из уважения к беспокоящемуся о ней эльфу не стало ничего говорить. Глубоко вздохнув, она на мгновение прикрыла глаза, выкидывая все посторонние мысли. Посмотрев на Даниера, девушка почувствовала, как тело наполняется восторгом от предстоящей схватки. Пробный выпад, и эльф его тут же блокируют. Еще один, но Даниер с легкостью от него уходит, даже не дав возможности прикоснуться к себе. Алина следует за ним, стараясь достать, высматривая слабые места в обороне. Очень быстро это начинает напоминать игру в догонялке. Сколько бы девушка ни старалась, Даниэр лишь усмехался над ее попытками, мастерским блокируя все выпады. И сейчас, вспоминая вчерашний спарринг, Алина решила, что эльф ей поддался. Да так искусно, что она этого даже не заметила. От чего становилась еще обеднее. «Какая же глубокая пропасть между нашими умениями?» – размышляла девушка, пытаясь держать эмоции в узде, чтобы обиды и разочарования не сыграли с ней злую шутку. Или все дело в многовековом опыте. А если это так и есть, то как же силен и умел владыка? Но вскоре девушка отодвинула мысли о правителе светлых эльфов на задний план, переключив все свое внимание, смешанное с восхищением, на Даниера. Гибкий. Он двигался так плавно и в то же время стремительно, приковывая взгляд и заставляя любоваться собой. Алина с трудом уловила момент, когда перестала нападать, перейдя в защиту. Серия быстрых ударов заставила ее попотеть. Девушка еле успевала их блокировать, вертясь Юлой на месте, пытаясь уследить за шустрым эльфом. Даниер, словно издеваясь, замедлился, чтобы через секунду оказаться в совершенно другом месте. Алина же настолько втянулась, почувствовав наполняющий ее азарт схватки, что даже позволила себе коротко улыбнуться. Ей показалось, что движение эльфа становится все проще угадать. Еще чуть-чуть, и девушка сможет действовать более уверенно. Вот только неожиданный удар ногой в живот сломал все ее планы, заставив Колем свалиться на землю. «Жива?» – спросил Даниер с интересом разглядывая валяющуюся у его ног эльфийку. «Да». Хрипло дыша подтвердила она. Тогда продолжим. Кивнув, Алина заставила себя подняться и вновь принять боевую стойку. Теперь она даже не пыталась достать Даниэра. Все силы уходили на то, чтобы постараться не подпустить его к себе. Появилось ощущение, что она спорингуется не с одним эльфом, а как минимум с тремя. Данеер был везде и сразу. Нанося меткие удары поворачиваться или блокировать которые можно было лишь с трудом. Алина чувствовала, что начинает выдыхаться. Но упрямо продолжала бой, раз за разом поднимаясь с земли, куда ее отправлял неумолимый эльф. Хотя я прекрасно понимала, что появившиеся злости и раздражения – плохие помощники. Но и поделать с собой уже ничего не могла. Ее словно кто-то подзуживал изнутри, нашептывая, что надо не останавливаться. «Все получится!» Осталось совсем немного. «Так, все, хватит», — произнес целитель, когда девушка в очередной раз распласталась на полу. «Да я уже при всем желании не смогу встать», — подумала Алина, тяжело дыша. И какой черт меня только дернул. Словно в самое начало вернулась, когда пыталась доказать всем и каждому, что достойна работать телохранителем. Не девочка ведь уже, а ума, кажется, так и не нажила. «Давай помогу», — протянул руку Даниер. Алина с благодарностью приняла помощь. Вот только вредный эльф не собирался так просто отпускать ее. Мгновенно оказавшись за спиной Лисовской, он плотно прижал ее к своей груди. «Ты знаешь, в чем твоя проблема?» Тихо проговорил Даниер, склонившись к уху и фиксируя тело Алины так, чтобы она не смогла вырваться. «Теперь ты, эльфика, со всеми вытекающими последствиями и преимуществами. Мы быстрее и выносливее людей, не забывай об этом». «Я помню», – буркнула девушка и напряглась. «Может, ты помнишь, но не осознаешь этого», – хмыкнул Даниер. «Я ведь не так уже быстро наращивал темп. Но ты в какой-то момент словно застываешь, не желая следовать за мной. И тут винать в неподходящем наряде». Эльф провел кончиками пальцев по струящейся ткани платья. «Или же в недавнем ранении, от которого ты уже практически полностью оправилась. Полностью отпусти себя». Поверь, что сможешь двигаться и реагировать намного быстрее. Я прекрасно знаю, что владыка может себя защитить. Но раз уж тебе предстоит постоянно находиться рядом с ним, постарайся не стать для него обузой. Алтаниер, если вы закончили обниматься, будьте так любезно отпустить мою пациентку. Влез Алталандер, с усмешкой глядя на них. Я бы хотел ее осмотреть. Не смею вам мешать. Остранившись от Алины, Эльф отошел кукнул. Алталеры, присядьте, это не займет много времени. Алина молча проследовала за целителем, все еще находясь под впечатлением от отповедя. Она понимала, что Даниэр абсолютно прав, и ругала себя за то, что не способна принять свои новые возможности. Почему-то даже с магией совладать оказалось проще. Хотя должно было быть наоборот. А слова о том, что она может стать помехой, неприятно кольнули. Уж какой-какой, какой, а бесполезной девушка себя еще никогда не чувствовала. «Скажите, Обратилась она к целителю, сосредоточенно водящему над ней руками. И я действительно изомялась, не зная, как точно выразить свой вопрос. И есть немного. Правильно понял ее смятение Алталандер. Нам, конечно, трудно понять, каково это. Переселиться в совершенно отличное от тебя прежнего существо. И все же Алтенеер абсолютно прав. Вам нужно научиться не только защищать себя, но и стать той, кто способен прикрыть спину владыки. Спасибо, я поняла вас. Поблагодарила Алина за честный ответ. Вот и славно. По-доброму улыбнулся целитель. И, посмотрев на Даниера, сообщил. Я закончил осмотр. Все хорошо, но на сегодня, думаю, стоит прекратить такие активные действия. А у тебя Лере еще предстоит ускоренное обучение. Я не против. Согласился Эльф. Но, может, вы позволите еще немного позаниматься без контактных нагрузок? Мы займемся метанием ножей. Думаю, это не сильно повредит. Можно. Разрешил целитель после недолгого раздумия. Только пообещайте, что кроме этого вам больше не будет ничего. К сожалению, я не могу остаться. Меня еще ждут другие пациенты. Конечно, не беспокойтесь. Данир поклонился. Алталандр внимательно оценил подозрительно невинное выражение лица эльфа и недоверчиво хмыкнул. Он слишком хорошо знал главу теней. Но сейчас мог не волноваться. Данир Также прекрасно знал, что целитель может устроить в ответ на неприкрытое неповиновение. «Алта Алире, желаю удачи!» Пожелал целитель девушке и вышел за дверь. «Ну что, ты уже пришла в себя? Можем продолжить?» Поинтересовался Даниер. «Да, вполне». Алина встала со скамейки и немного нервно огладила ладонями свои бедра. «Сегодня же займемся вопросом твоего гардероба». Неверно понял ее действия эльф. «А пока пойдем, выберешь ножи». Они подошли к неприметной двери, и Даниэр, открыв ее, щелкнул пальцами, отчего комната озарилась светом. Увидев стены, увешанные оружием, Алина восхищенно замерла. Чего тут только не было. Луки, арбалеты, разнообразные по форме и размеру мечи. Чуть дальше на стеллажах лежали ножи и кинжалы. Вот к ним-то они и подошли. Осмотрев предложенный выбор, девушка взяла несколько легких ножей чем-то напоминающих японские кунаи, желая сначала проверить себя на ближайшей дистанции. Хотя в прошлой жизни она прекрасно обращалась с холодным оружием. Но сейчас не только Даниер проверял ее навыки. В свете открывшегося неверия к своим новым способностям, Алина хотела протестировать себя. Возможно, так она сможет перебороть внутренний барьер, мешающий раскрыться полностью. Немного подумав, Она прихватила несколько ножей и кинжалов потяжелее, чтобы была возможность отработать дальние броски. Сожалением осмотрев оставшиеся на стенах оружие, сказала Даниеру. «Можно начинать?» «Хорошо, и не вздыхай так. У тебя еще будет возможность опробовать все это», – утешил ее эльф. Вернувшись назад, Алина положила на скамью свой маленький арсенал, оставив только легкие ножи, с которыми ей сейчас предстояло работать. Отойдя от мишени на расстояние около трех метров, девушка ненадолго прикрыла глаза. Глубоко вздохнула и старательно абстрагировалась от внешнего мира. Если бы месяц назад кто-то сказал, что она будет уговаривать себя не зажиматься и поверить в собственные силы, Лисовская точно бы съездила тому глупцу по лицу. Но сейчас именно этим она и занималась, понимая, что иначе никак. Взвесив нож, Алина немного выставила правую ногу вперед. Поудобнее перехватила рукоять и метнула его на выдохе, слегка наклонившись вперед, словно следуя за ним. Нож вошел в третий круг, чуть-чуть не достигнув второго. Хм, неопределенно прокомментировала девушка. Пошевелив рукой, она повторила попытку. На этот раз нож попал во второй круг. Немедля Алина метнула еще три. Два попали во второй круг, а один... Ударившись из стрём в центр мишени, отскочил на пол. Посмотрев на результат, лесовская прошла к мишени и собрала ножи. Вернувшись на исходную позицию, подвигалась задумчивым видом, приподнимая и опуская руки и мысленно просчитывая траекторию полета ножа. Данир все это время с интересом наблюдал за ней, не пытаясь отвлечь советами. Ему почему-то было забавно смотреть на сосредоточенное лицо и намерянки ее легкие движения и нахмуренные брови. Было заметно, что девушке все еще сложно привыкать к возможности эльфов. Но она упрямо продолжала тренировки, пытаясь свыкнуться с ними. Да и для сложившейся ситуации держалась совсем неплохо. Даниэр попытался представить, каково это – оказаться в другом теле в совершенно непонятном тебе мире. И не смог. Эльфу хотелось расспросить Алину о ее родине но все время откладывал разговор. Сейчас, наблюдая за тренировкой, он словил себя на мысли о том, что начинает проникаться симпатия к девушке. И это было довольно странно. Данир привык не спешить с выводами и всегда старался тщательно изучить того, с кем судьба его сталкивала, чтобы составить правильное мнение. Но эта иномерянка почему-то вызывала расположение к себе с самых первых встреч, хоть они и были слишком короткими. Может, и стоит на этот раз прислушаться к своей интуиции. Подумал он, наблюдая, как Алина метнула нож из-за плеча. Ничего не подозревающее о голову ее наставника мыслях, Алина удовлетворенных хмыкнула, глядя на четыре ножа, торчащих в центре мишени. Она определенно стала привыкать к рефлексам нового тела. Но останавливаться на достигнутом не собиралась. Продолжая тренироваться. Брала более тяжелые ножи и кинжалы постепенно увеличивая дистанцию до цели. Сейчас девушка находилась полностью в своей стихии, занимаясь тем, что умела и любила. Если бы не усталость, которая начинала наваливаться на Алину непомерным грузом, то она могла бы продолжать тренировку еще долгое время. Все же спарринг с Даниером отнял слишком много сил. «Думаю, на сегодня достаточно», словно прочитав ее мысли, сказал эльф. «Не стоит чрезмерно усердствовать». «У нас будет еще много времени для тренировок». «Меня, несомненно, радуют твои успехи. Не все так уныло, как я опасался, а даже очень хорошо». «Да, я все же немного устала». Согласилась Алина, в тайне радующаяся, что наставник первым заговорил о прекращении сегодняшних занятий. Иначе она сама из упрямства продолжала бы заниматься, пока руки могли поднять ножи. «Тогда стоит доставить тебя в твою комнату. Мне не хочется получить нагоняй от Алта-Аландера». Даниэр забрал ножи и, занеся их в оружейную, вернулся назад, открывая портал. Распрощавшись с эльфом, Алина прошла через проход. И, оказавшись в своих покоях, сразу направилась в ванную. Там она с наслаждением погрузилась в воду, чувствуя, как начинают медленно расслабляться уставшие мышцы. Сегодня Алина определенно перестаралась – но сильных сожалений по этому поводу не испытывала. Слишком надоело бездельничать, просиживая целыми днями в комнате. Она и раньше не особо любила долго находиться в закрытых помещениях, но сейчас окружающие стены давили сильнее обычного. Хотелось простора, свежего воздуха с ароматами цветов и трав, шума листвы, ощущения ветра, а больше всего не хватало чувства свободы. Поэтому пусть и опять внутри помещения но хоть какая-то смена обстановки. А почему бы вновь не устроить вылазку в сад? — подумала Алина. И довольно улыбнулась пришедшей в голову идеи. До прихода и рая еще часа два-три. Я вполне могу успеть. Решив, что ничем не рискует, она покинула гостеприимные объятия теплой воды. И, выдержавшись, пошла в гардероб. Алине не хотелось терять ни секунды. Быстро одевшись, захватила с полки один из учебников и вышла на террасу. Убедившись, что вокруг нет ни души, девушка перелезла через перила и направилась в сторону рощи, полюбившейся ей еще в первый раз. И даже устроилась под тем же деревом, улыбаясь невесомым невесомом касании ветерка к ее коже и волосам. Настроение стремительно поползло вверх, а усталость будто отступила. Казалось, сама земля придавала сил, наполняя тело бодростью. Так и думал, что найду тебя здесь. Дернувшись, Алина перевела удивленный взгляд на даниера «Зачем пришел?» Немного грубо спросила она. «Мы ведь только недавно расстались. Вспомнил обещание помочь тебе с квартиробом», — ответил эльф, нагло присаживаясь в притык к Алине. «Или ты уже передумала, предпочитая носить только женские наряды?» «Нет-нет, я очень благодарна за помощь». Девушка с обожанием посмотрела на эльфа. от чего тот Немедленно отодвинулся. Мало ли, что придет в голову этой странной номерянки. Симпатия симпатией, но к более близким отношениям Даниэр не стремился. У него вообще-то уже есть та, которая вполне успешно скараживает свободные вечера главы теней. Итак, что ты мне посоветуешь? спросила тем временем Алина, совершенно позабыв о книге, которую взяла с собой. Я опишу то, что обычно носит личная стража, а ты дополни или убери лишнее, предложил Даниер. Подгоним одежду под твои нужды. Все же мне неизвестно, что именно требуется для телохранителя. Все время до прихода Алтайл-Рая ушло на обсуждение нового гардероба, горящей неприкрытым энтузиазмом Алины. Кажется, она еще никогда в жизни так не радовалась обновкам.